Глава тридцать первая «Что было в том мешке?» — Сверлил меня сосредоточенным взглядом сидящий сбоку Тристан. Мы только что оставили на обочине своего пленника, выгрузив вместе с ним его мешок. Он умолял нас не бросать его посреди пустой дороги, а когда понял, что я окончательно и бесповоротно решила сделать с ним именно это, стал умолять снять с него связывающий его по рукам куртку. Но и этого я не сделала. Объяснять, почему я поступила подобным образом, хладнокровно проигнорировала слезливые человеческие мольбы о пощаде, я не собиралась даже себе, потому что для меня подобное вдруг перестало быть чем-то, что могло бы требовать объяснений. Там были деньги и золото. Лишь спустя несколько секунд ответила я. «Ты серьёзно?» «На все сто». «Тогда почему ты оставила это всё ему?» «Потому что это не наше». «Там, наверное, миллионное состояние». «Мы ещё могли бы вернуться и взять хотя бы пару сотен тысяч». Тристан оглянулся назад, но мы уже завернули за лесной массив, так что оставленные нами позади две точки, переполненный дерьма человек и набитый миллионным состоянием мешок были уже вне зоны досягаемости нашего зрения. «А ещё потому что это дорожные пираты. Стоит ли разъяснять дальше?» Тристан ещё раз посмотрел на меня, после чего снова сел ровно в своём кресле. В объяснениях, касающихся дорожных пиратов, никто не нуждался. Эта террористическая организация в последние годы наделала много шума. «Мы просто оставили его связанным посреди дороги», — вдруг подал голос Спира. «Выходит, мы ничем не лучше него. Или дорожных пиратов?» Я тяжело выдохнула, вспомнив о том, что среди нас есть добряк сотового уровня. Место, в котором мы его оставили, куда безопаснее любого населённого пункта. Если захочет, доберётся до одной из ближайших деревень за считанные минуты. Злые люди, живучие. Малой, забей на этого извращенца», — решил поддержать мою позицию Тристан. «Просто забить на человека, да?» Спира был явно задет нашими жестокими взглядами на новые реалии. «Да нам ведь повезло, что он оказался извращенцем». «Малой», — Тристан повысил голос и обернулся, чтобы одарить брата недобрым взглядом. «А что?» Я выпятила нижнюю губу и легковесно произнесла, чтобы разрядить обстановку. Сперо прав. Окажись он костратом, мы бы застряли в Зеландии и, возможно, даже были бы уже мертвы. Все в салоне резко замолчали. Ну и ладненько. Стоит ли мне избавиться от этой машины? Попробовать раздобыть новую? Если оставленный нами на обочине мерзавец всё же найдёт способ в ближайшее время добраться до своих сообщников и всё-таки отдаст им их мешок, Может быть, на нас не будет объявлена охота. Хотя какая может быть охота в условиях вездесущих блуждающих и отсутствия нормальной связи? И потом, это всего лишь один мешок. Сейчас, я уверена, можно раздобыть куда больше подобных мешков. Ведь банки и ювелирные магазины, насколько я могу предполагать, в данный момент мало защищены. Какой страшный парадокс. Ещё сутки назад я пила вкусный латте, стоя босиком на деревянной террасе, и радуясь своей жизни. А уже сейчас была едва ли не убийцей, похитительницей и расхитительницей дорожных пиратов, спасительницей детей, сумевшей сохранить рассудок после произошедшего в Хеслихольме с моими родителями. А раз я уверена в том, что мой рассудок сохранился, значит, и рассуждать мне нужно соответственно. То есть логически. Никакой погони в условиях разразившегося пожара не будет. Номера с машины я скрутила ещё на пароме. Так что едва ли, едва ли. Перед глазами вдруг появилась жена того человека, который помог нам попасть на первый паром. Она так искренне извинялась перед нами за то, что её семья вынудила нас обменяться с ними машиной. Я ей ничего не ответила, хотя хотела быть вежливой. Прошло всего несколько часов с того момента, а я уже поступила с другим человеком, пусть даже извращенцем и неприкрытым мерзавцем, гораздо хуже, чем её семья поступила с нами. Я не то, что не извинилась перед подлецом за то, что в условиях стали, бросаю его связанным посреди пустынной дороги с его мешком дерьма. Я даже не испытывала сожаления относительно принятого мной решения. Впрочем, и он поступил с нами далеко не по-доброму. Кажется, у меня уже начинал ум за разум заходить. Как долго человек может обходиться без сна, чтобы не растерять необходимую для управления механическим средством концентрацию? А как долго он сможет это делать после того, как переехал пару соседей, передавил несколько десятков блуждающих, лицезрел мучительную смерть многих посторонних людей и обоих своих родителей, избежал изнасилования и нарвался на крупнейшую террористическую организацию? Мне было жизненно необходимо спустить пар. Я понимала, что рано или поздно этот момент наступит. Поэтому, когда осознала, что сон якобы незаметно начинает стучаться в потайную дверцу моей черепной коробки, остановилась и внимательно посмотрела на Тристана. Реймонд учил тебя водить?» «С пятнадцати лет». «То есть у нашего Тристана уже два года стажа нерегулярного управления автомобилем». «Почти взрослый мужчина, правда, Теона? Оцени». Отозвался сидящий за мной Спиро, и по его словам и тону, я поняла, что он всё ещё дуется, и даже пытается задеть Тристана. зная, как сильно тот хочет выглядеть в моих глазах мужественным. Тристан же продолжил невозмутимо смотреть мне прямо в глаза, никак не реагируя на едкие слова младшего брата. А вот это, пожалуй, действительно по-взрослому. Садись за руль. Смотря парню в глаза, уверенно произнесла я. Тристан немного поспал на первом пароме, и, насколько я поняла, сутки назад он проснулся позже меня. А ещё он был парнем с очевидно высоким уровнем тестостерона в крови, и в течение прошедших суток он не напрягал свою концентрацию управлением автомобиля. В отличие от меня, за последние несколько часов он ни разу не зевнул. Он умел водить машину, не хотел спать, яростно желал доказать мне свою способность быть ответственным и практически без моей помощи построил наш маршрут по бумажному атласу, по которому до сих пор чётко предупреждал меня о необходимых поворотах. Этого было более чем достаточно. Отдав место за рулём Тристану, Я заняла его место и, удовлетворившись первым оставленным им позади километром, немного откинула сиденье назад и закрыла глаза. Мы договорились, что он разбудит меня при первой же необходимости или ровно через час перед выездом на трассу Е-21. Но он не разбудил.